Глава девятнадцатая. Беременна или не беременна? На следующий день. Вторник, 19 марта 2019 года. Одиннадцать тридцать. Влад. Проходи, сынок. Недоуменно гляжу на батю. Такого еще не бывало, чтобы он меня встречал в приемной. Обычно здесь лишь Анжела, а отец прочно забаррикадирован бумагами в кабинете. И тут вдруг такой почет. «Что-то ты сегодня долго ехал. Я жду», — продолжает удивлять родитель. «Ты чего, бать? Наоборот, я рано из-за болезни препода... Ему понравился мой бизнес-план. Сразу приободряюсь. Готов даже сплясать от радости. Сколько времени убил на этот проект, но, боюсь, не так воспримет». «Бать...» Слушай, у меня вообще столько идей по поводу венецианской плитки. Я не говорил, что нашел одного художника, который сделает нам такой мощный эксклюзив. Подожди, сынок, ты про что?» – хмурится отец. «Ну как про что? Я вчера скидывал свой план». А -а -а, вздыхает он, – «еще не смотрел, извини». Мои плечи резко стремятся к земле. «Чем же ты был так занят, что не посмотрел?» Тяжело вздыхаю. Мы с твоей матерью ходили в кубинский ресторан. Врет и не краснеет. Мама ненавидит Кубу. Ну ладно, может, и не ненавидит, но явно недолюбливает. Зато отец обожает. Однако обычно они вместе, если что и делают, так только то, что нравится мамуле. Я с молодых ногтей наблюдаю их игру. Еще в школе твердо решил, что ни за что... Ни одной девчонке не позволю видеть из меня веревки, чтобы не было как у родителей. Хочу, чтобы в моем доме меня уважали, а то отец лев где угодно, только не там, где мама. Ну и как там, в кубинском ресторане? Поддеваю батю. Стыки, во! Отец тянет вверх большой палец. э э может, и правда ходили? Интересно. Что сдохло в лесу, раз это случилось? Ты бы сходил туда с Лизой, — советует предок с улыбкой, проводит меня в свой кабинет. Кстати, давно хотел спросить, а какие у тебя на Лизу планы? Плавный переход, ничего не скажешь. На выходных собираемся в кино, пожимая плечами. Я не про выходные, сын, я про жизнь хмуро интересуюсь. По какому поводу допрос? Вот ты сразу допрос, допрос. Мне может быть интересно, чем живет мой сын. Вот возьмешь, дату свадьбы назначишь, а я и в курсе не буду. Бать, обалдела на него смотрю. Поверь, если назначу дату свадьбы, то тебе об этом скажу. А теперь пошли смотреть проект. Примерно через час виктор чадаев запираюсь в переговорные чтобы позвонить жене ну что когда женится первое что она спрашивает не привет как дела похоже с этой свадьбой у нее совсем мозги набекрень влад меня красиво послал честно признаюсь что кричит мария в трубку да как посмел родного отца я ему сейчас стоп женщина Повышаю голос. Еще, не дай бог, начнет названивать парню. Спешу успокоить. Не буквально. А как? Сделав паузу, интересуется она. Сказал, что если вдруг назначит дату свадьбы, обязательно сообщит. И когда же это славное событие случится? Не унимается жена. Объект не пожелал выдать данную информацию. Мария, может, нам лучше не лезть? Пусть сами разберутся». Из трубки вдруг доносится резкое шипение. «О, они разберутся. Не помнишь, Насельчиковых?» «Они-то тут при — хмурю-бурови. «Как при чем? Не помнишь, что случилось на свадьбе их сына?» Затянули невестку в корсет, а она потом на сохранении до родов лежала. «Нет-нет-нет, я такое на самотек пускать не буду. Пусть женится вовремя». Да, кстись ты. Может быть, она и не беременна совсем. Мы же сначала тоже думали, а ведь не было никакого ребенка. Подожди. Так ты даже не выяснил, беременная или нет? Ничего тебе доверить нельзя. Ладно. Я сама. Как? Припрешь парня к стенке? Она же сегодня вечером у нас, так? Вот и расспрошу. Аккуратненько. «Ненавязчиво!» «Почему они сегодня у нас?» «Только не говори, что забыл про мой день рождения!» «Ты поэтому с утра цветы не принес, да?» «Ну ты!» «Спешу остановить цунами!» всё я помню!» «Получишь свой подарок вечером!» «Две недели выбирал!» «Едеть колотить!» «Кладу трубку и спешу обратно к себе!» Приемный, налетаю на Анжелу. Так, немедленно выберите подарок моей жене, и чтобы было видно, что я потратил на него кучу времени. Секретарь сверкает глазами, скорее всего, уже прокручивает в голове варианты, осторожно спрашивает, а бюджет? Как обычно, без ограничений, это же для Марии. Этим же вечером. Лиза. «Это вам. Поздравляем!» «Что это?» — хмурит она свои удивительно симметричные брови. «Как что? Книга! Кот да Винчи!» С улыбкой протягиваю коробку. Мария Олеговна берет, с подозрением осматривает со всех сторон, потом хищно сдирает бант, снимает крышку и охает. «Торт в форме книги! Какая прелесть!» «Спасибо, лизенька «Правда прелесть, ведь лизенька у нас талант!» Кивает Виктор Станиславович. Только брат Влада молчит. Он вообще со мной не очень разговорчив с тех самых пор, как ушел из кухни, проиграв в неравные схватке терки и моркови. «Давайте за стол!» Тут же ведет нас в столовую отец Влада. «Никто больше не пытается закрыть меня на кухне», не третирует каверзными вопросами, сажусь рядом с любимым человеком, млею от того, что он ухаживает за мной, чувствую себя счастливой. Почти. Как же странно мы, люди, устроены. Все нам мало. Еще недавно я о ребенке даже и не думала. Теперь скучаю по тому волшебному чувству, когда осознаешь, что в тебе есть новая жизнь. Задумавшись, сама не замечаю, как начинаю разглядывать огромный сапфир на броши Марии Олеговны. Она перехватывает мой взгляд, расцветает улыбкой и хвастает. «Подарок Виктора Станиславовича!» «Две недели выбирал», — тут же кивает он. Встает и с профессионализмом заправского бармина открывает бутылку шампанского. Комната мгновенно заполняется кисло-сладким запахом, от которого меня почти сразу начинает тошнить. Точнее, тошнит не от запаха, а от воспоминаний о том, каким выдалось мое утро 1 января 2019-го. В памяти дыра. Голова будто набита ватой. «Лизонька, шампанского?» — вдруг спрашивает отец Влада. И так настойчиво тянется к моему бокалу, будто правда собирается налить игристое вино, не дождавшись ответа «нет». Отставляю его подальше. Уж то-что, а шампанское точно не мой напиток. Я бы выпила немного обычного красного вина, но его на столе нет, а просить как-то неловко. «Что такое?» — удивляется Виктор Станиславович. «Оно сладенькое, тебе понравится». «Спасибо, не надо». лизенька есть какая-то конкретная причина...» «Почему не хочешь выпить шампанского?» Прищурившись, спрашивает Мария Олеговна. «Ага, не хочу, чтобы меня накрыло с полгладка, как на Новый год». «Слух этого, конечно же, не говорю, а как по-другому объяснить ситуацию, не знаю. Из меня паршивый лжец и выдумщик». На помощь приходит Влад. «Мама, что ты пристала? Лиза не хочет». И тут Мария Олеговна так широко улыбается, словно мой отказ от шампанского — это именно то, что она всю жизнь мечтала услышать. «Ты слышал, Витя? Как же замечательно, что Лизоньке не хочется спиртного!»